Зачем было врываться в квартиру покойника, чтобы все там разгромить, а потом сидеть и выражаться как грузчик? Если бы многоопытный Малинин не знал наверняка, что его благородие не пьет по 2 литра в день, то определил бы его поведение как натуральную белую горячку. Калашников поднял голову и поймал на себе страдальческий взгляд. Нет-нет, братец, все в порядке. По выражению лица Малинина было очевидно, он явно так не считает. — Я искал блокнот, — вяло объяснил Калашников. Вид у него был не лучший, волосы спутаны, на рубашке выступили пятна пота, глаза покраснели от бессонницы. — Какой блокнот, ваш брудь? — впервые за день нарушил обет молчания Малинин. — Ты просто не слышал. Когда мы сидели в машине в вампирском квартале, мне позвонил профессор Склифосовский в расстроенных чувствах из-за Менделеева.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 Вода была затхлая, но длительный монолог высушил нёбо. Малинин заморгал, возведя глаза к потолку. «Да, но ведь наши эксперты определили, что киллер не влезал в окно», задумчиво сказал онтер-офицер, не отрывая глаз от изящной французской люстры. «Как же тогда он смог забрать блокнот? Удочкой, что ли, с дерева подцепил? Так оттуда и не разглядишь?» Калашников вскочил на ноги. Стул обречённо качнувшись повалился на пол. «Серега, ты молодец, с меня поллитра Рванувшись к телефону, он набрал номер консьержки. «Простите, мадам, это опять я, из квартиры Дмитрия Ивановича. У меня вопрос, в какое время приходила уборщица, которая наводит порядок в его апартаментах?» «Ага-ага, вот как. Большое вам спасибо. Да, мы еще чуть-чуть побудем, самую малость. Благодарю». Алексей повесил трубку, поворачиваясь к маленину «Слона-то мы и не приметили». В 4 утра квартиру посещала уборщица. Она и известила консьержку, что Менделеева нет дома. А та, продежурившая всю ночь, уверенная в том, что химик не покидал свое жилище, вызвала полицию. Но в 4 утра... Зачем она притащилась в такую рань-то? «Профессора, Серег, они вообще не от мира сего», – вздохнул Калашников. Менделеев каждое утро вставал в 4, и график у него не менялся последние 100 лет.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 где хранят вещественные доказательства, лежит себе спокойно и нас дожидается. Поэтому нужно как можно быстрее добраться в контору, где, вполне очевидно, нас встретит небольшой сюрприз. Заодно, поболтаясь с шефом, он все равно не спит. Они вышли на улицу, раскланившись с консьержкой и сдав ключи. Черные фонарщики, африканские пигмеи, ловкая карабка с постержнем фонарей зажигали лампы. Наступало утро.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 Не включая электричество, он светил фонариком зажатую в руке бумажку, на которой красными чернилами было выведено 297-865-11-Т. оглядев шкафы, человек нашел нужную ему линию Т и двинулся вдоль нее кошачьими шагами, высвечивая цифры на дверцах.